Явление третье. Те же и Звездова. Звездова. Он внизу торопится, распоряжается, велит укладываться. Я послала его звать сюда. Вы не будете при нашем разговоре, однако, полюбен не уезжайте. Вам надо же знать, чем это кончится. Да если Беневольский придет... Нельзя ли брату поручить, чтобы он его опять увел куда-нибудь? Без него все ловчее может обделаться. Полюбен Не беспокойтесь, братец ваш с ним так не скоро воротится. Варенька. Ах, как я встану дрожать, пока вы будете за нас стараться. Дай бог, чтобы вам удалось. Боюсь, до смерти. Звездов ее целует. Пойдемте, пойдемте. Уводит с собою Полюбина.